никакого значения не имеет, мы все равно не могли с ним встречаться. Мы могли встречаться с его дружками-уголовниками. И потом, мы же действительно не знали, что его нет в Москве, и боялись, что нам еще долго не дадут спокойно жить эти тупые менты. Они принялись допрашивать маму Любу, они приходили ко мне на работу, и бог его знает, что они там еще придумали бы». О том, что Дронов был в отъезде, нам этот маленький дурачок с Петровки рассказал только после того, как мы ему признались насчет твоей поездки в Турцию. «Тебе не в чем меня упрекнуть, Антон». «Ты уверена?» Прищурившись, спросил он и тут же сам испугался тех слов, которые помимо воли слетели с его языка. Анита ответила не сразу, отошла от окна, медленно прошла мимо Антона даже не взглянув на него, протянула руку к стоящей посередине стола синей вазе с мандаринами, взяла один, несколько раз подкинула вверх, поймала, задумчиво поглядела на него и положила обратно. «Судя по твоему вопросу, милый, ты в этом далеко не уверен», — ровным голосом произнесла она, делая шаг к двери. «Я не хозяйка твоим мыслям». «Так что ты имеешь право думать все, что угодно. Но не нужно этим правом злоупотреблять». Кречевец остался в комнате один, кляня себя последними словами за несдержанность. «Он, безработный бывший каскадер, живет на деньги своей любовницы и еще смеет чем-то ее упрекать». Через несколько минут из другой комнаты послышались бархатные звуки саксофона. Анита играла старая танго «Маленький цветок». Она всегда играла именно эту свою любимую вещь, когда была расстроена словами или поступками Антона. Не рассержена, а именно расстроена, то есть опечалена и готова к примирению, если у него хватит ума сделать первый шаг. Ума у него всегда хватало. Любовник Аниты Станиславны Волковой был не особенно удачлив в делах, Но уж дураком-то он точно не был. В противном случае не удержался бы рядом с ней на протяжении целых пятнадцати лет. Все-таки она позвонила Чистякову. Боролась с собой долго, уговаривая саму себя, что Лешка работает, он занят, и нет никакой нужды гонять его из Жуковского в болотники, чай не ближний свет, только из-за того, что и, видите ли, страшно. Охрана есть... Сигнализации есть. Чего трепыхаться попусту? Насте истово боролись рассудочный и хладнокровный сотрудник уголовного розыска и слабо испуганная женщина, которая не может ни убежать, ни постоять за себя. А того ли что болезнь из ноги умудрилась пролезть в душу и плотно осесть в ней осознанием собственной слабости – От того лишь, что ей Насте вдруг ужасно захотелось увидеть мужа, но женщина в ней победила милиционера. И она позвонила. Чистяков вовсе не отнесся к просьбе жены как к капризу. Он знал, что капризы и истерики не Настин репертуар. Пообещал немедленно разгрести все дела, перенеся все, что можно на завтра и отменев все остальное, что перенести нельзя и приехать. Попытки поспать ночью оказались малоудачными. То и дело Насте удавалось задремать, но от малейшего звука она вскакивала и начинала напряженно прислушиваться, раздражаясь от того, что колотящееся где-то в ушах испуганное сердце...